Глава двадцать вторая История любит повторяться, а судьба преподносить нам одни и те же испытания. Пройдя одно во втором, похожем ты должен сделать соответствующие выводы или сдохнуть, не сделав вывода и не поняв, как приспособиться. Триста лет назад я вылетел из Бирюзового дола. Со мной рядом сидела Лея, а мой штурмовик сопровождала целая армада десантных машин. В каждой из них сидели бойцы, готовые за меня отдать жизнь. Сейчас же этот маршрут повторялся. Только теперь я отправлялся в замок Родригесов на единственном самолете, окружённый людьми, верность которых вызывала сомнения. Про Ерму и говорить не стоит. Вдова ума зубами бы мне кадык вырвала при любом удобном случае. Лидии и её парни большой вопрос. Они со мной пока им выгодно. Предложи им, Ерма, что-нибудь по-настоящему ценное, перейдут на её сторону в ту же секунду. Имеем в сухом остатке Альту, Н и Яна. Даже бошка по пути я умудрился потерять. С Яном всё понятно, скорее всего, он будет со мной до конца, но ценность от его преданности сомнительная. А боевые и прочие качества не на высоте. Альта — самая тёмная лошадка в моей команде. То, что она хотела, она получила». В собственном теле Альта от меня гипотетически независимо. Я был уверен в том, что она не раскрыла и десятой части наследия Атлантов, и в любой момент могла просто исчезнуть, обосновавшись в какой-нибудь тайной подводной базе. Но пока она предпочитала меня сопровождать и выносить мозг разговорами про гуманизм и человеколюбие. Энн, вот тут всё сложно. Мне очень хотелось, чтобы она оставалась в убежище. Наша авантюра с Березовым долом сама по себе могла окончиться полным разгромом и трагедией. Полёт к Родригесам — вообще билет в один конец. Из воздушного замка нам даже бежать некуда. Но она была единственным человеком, кому я без опасений мог доверить спину. Дверь в пилотскую кабину оставалась открыта, и единственное, что я мог сделать, чтобы её поддержать, это крепко взять за ладонь в тот момент, когда на радаре замаячили перехватчики Родригесов. Мы обменялись вызовами и подтвердили, что на борту находится жена владельца Березового дола с наследником. Четвёрка истребителей взяла нас в коробочку и проводила до парящего над океаном замка. В прошлый раз меня здесь встречали залпы орудий и огненные трассеры. Сейчас же из динамиков радио доносился бравурный гимн. Приветствовали нас, как дорогих гостей. Архитекторы, создавшие замок, решили, не мудрствуя лукаво, надавить на богатство. Если в бирюзовом доле центральная башня всего одна, здесь же, на толстой базальтовой подложке, их выстроено аж 12 штук. И основным материалом для их возведения служило золото. Строители добавили в состав металла легирующие добавки, сделавшие материал намного прочнее. Они же изменили оттенок с жёлтого на кроваво-красный, что несло в себе некоторый смысл. Родригесы добывали строительный материал из сокровищниц поверженных врагов. Нам обозначили точку для приземления и вели не в какой-нибудь тёмный ангар, а прямо на площадку перед башней владителя. Она оставалась пустой, но как только колёса нашего самолёта коснулись покрытия, на неё выбежала толпа бойцов в золотых плащах. Они плотной цепью окружили наш транспортник. Солдаты застыли, взяв винтовки на караул. Из башни вышла встречающая делегация, владительница и пять её компаньонов. Они треугольником выстроились перед десантным люком. «Ты помнишь?» Лидия показала Ерме, зажатый в ладони миниатюрный серебристый пульт. «Зачем ты это делаешь? Хочешь разозлить?» Прошипела Ерма. «Ну так я хочу тебе сказать, что я и так зла. Очень зла на всю вашу компанию. Задави в себе эту злость. Улыбайся, радуйся. И не забывай, что пульт управляет бомбой на шее твоего сына». «Стоит мне отпустить эту кнопку?» На пульте была всего одна кнопка, которую Лидия удерживала большим пальцем. По сути, пульт служил рукой мертвеца. Он срабатывал и по желанию Лидии, и в том случае, если ее убьют, и рука разожмется. Тонкий ошейник со взрывчаткой и пульт его управления мы нашли в арсеналах Ума. И в этом заключалась некая ирония. Басаан сам приобрел жуткое устройство, которое теперь висело на шее его наследника. «И пуф!» — Лидия развела руками, показывая взрыв. «Держи руку на пульте, а я буду удерживать владительницу замка от того, чтобы разорвать вас на куски». Ерма напомнила нам, что тоже держит нас за глотки. Горсть разношерстных бойцов против элиты Бэт не продержится и пяти минут. «Я оставляю все, что у вас есть на счетах. Как только мы возьмем замок, я отдам тебе твой транспорт. Сможешь высадиться на поверхность», «Имея деньги и связи, ты можешь даже попытаться отбить бирюзовый дол». «У тебя?» нету своих друзей?» «У Бейкера и Мартинес», — произнёс я, смакуя каждое слово. Пусть Ома на собственной шкуре почувствует, что такое предательство. «Сможешь? Оставишь дом силы себе». «Ты на самом деле позволишь мне вернуться в замок?» «После смерти Ома он мне больше не интересен». Если Лидия угрожала Ерме Том то я протягивал ей пряник. Предложение могло со стороны показаться щедрым. Я ей отдавал дом силы, которым владели мои предки на протяжении многих поколений, но на самом деле я стравливал Омов, Бейкеров и Мартинес. Чем больше они поубивают друг друга в борьбе за березовый дол, тем для меня лучше. «Нам пора выходить, хозяева заждались». У самолета откинулась аппарель, и мой отряд сбежал по ней, формируя охранный периметр. Мне повезло, что у Лидии служили бывалые вояки. Хоть какую-то парадную выучку мы смогли продемонстрировать. А то, что Ян встал не в своё место в строю, или что Энн с Альтой по росту и телосложению не дотягивали до стандартов гвардейцев, легко объяснялось тем фактором, что, убегая, Йерма собрала всех людей, до которых смогла дотянуться. Вслед за нами по аппареле спустились Йерма и её сын. Во владительнице я не сомневался, а вот ее щенок мог что-нибудь ляпнуть лишнего, вышедшее их встречать женщине. Несмотря на толпы вооруженных людей, да и саму ситуацию с захватом березового дола, владительница дома власти не озаботилась тем, чтобы влезть в доспехи. Она была одета в длинное платье цвета кровавого золота. высокая, стройная, с выдающимся бюстом и широкими бедрами, мелькавшими в разрезах платья. Родригеса на золоте помешаны, но вразрез с правилами волосы у владительницы густого, чёрного цвета. На голове сверкала диадема с бриллиантами с голубиной и яйцо. Она протянула руки, приобняла Ерму и поцеловала её в щёку. — Я соболезную твоей утрате, — произнесла брюнетка в золотом. — Спасибо. Ерма поклонилась и прижала руку владительнице к лбу. — Ты нас спасла, если бы не твоя... «Я собрала войска и готова направить их в Бирюзовый дол». По Босаану владительницы погоревали недолго. «Конечно. Там целый замок пропадает. Толку переживать из-за безвременно почившего владельца. «Мы можем обговорить условия, на которых ты предоставишь нам помощь», ответила Ерма. «Мы что-то такое и предполагали. Сейчас владительницы удалятся, чтобы обсудить цену вмешательства дома власти». Только они повернулись и направились к башне, К нам подошли гвардейцы Родригесов. «Прошу вас сдать оружие», — официальным тоном попросил их капитан. А неофициальным добавил. «Что там? Сильно жарко было?» «Очень. Из роты остался только я», — ответил ему, протягивая Орион и снимая с пояса пистолет. Иван тот парнишка». Я кивнул на Яна. Он с трудом расставался со своей наплечной гаубицей. «Кто напал?» — спросил капитан, забирая у меня оружие и меч, и убирая их в роботележку с бронированным контейнером. — Не знаю. Пришлые. Я такой формы никогда не видел. Раскатали нас ракетами, а потом пошли на штурм. Там был ад, капитан. — Ну, он закончился, и вы выбрались из него живыми. Пойдёмте, покажу, где вы сможете расположиться. Капитан запер контейнер в тележке, приложив к замку ладонь. Он и трое его людей повели выживших в воду за собой в примыкавший к площадке туннель. Роботележка катила следом за нами. «Если владительницы договорятся, вы должны будете готовы выступить». Кинул мне как бы невзначай капитан, намекая на то, что разлеживаться на диванах нам долго не дадут. «У тебя раненые есть?» «Есть, на пустяки. Царапины». «Хорошо. В казармы не пойдем. Тут неподалеку есть комната отдыха техников. Разместим вас там». Я догадывался, что дело не только в том, что до казарм долго добираться, а дёрнуть нас могли в любую минуту. Просто командование замка не хотело не пойми кого пускать на военный объект, и это тоже играло нам на руку. «Вот». Капитан довёл нас до двери и, махнув перед датчиком рукой, открыл. «Проходите, располагайтесь. Ваше оружие доставят в арсенал и привезут обратно, если оно понадобится». «Спасибо». Я протянул капитану руку. «Солдатская доля тяжелая. Ты можешь брататься с кем-нибудь, а уже через пять минут, получив приказ, ловить этого кого-нибудь в прицел». Формально мы и гвардия Родригесов были союзниками, и капитан, проявив уважение, мою руку, пожал. За моей спиной отряд заходил в отведенные нам апартаменты. «Сильно не расслабляйтесь. Леди Лора объявила общий сбор и боевую тревогу еще до вашего прилета», — шепнул мне капитан. «Думаю, у вас на отдых не больше получаса». «Ещё раз спасибо», — с благодарностью ответил я. «Боекомплект мы у вас сможем пополнить?» «Если будет указание, то, конечно, и...» Из помещения раздался грохот, а вслед за ним и стушный крик Н. «Помогите! Ей плохо!» В помещение мы с капитаном и охранниками залетели почти что одновременно и застали такую картину. Лидия лежала на полу, свернувшись в клубок, держа руки на животе. «Что с ней?» — спросил я. «У нее осколок», — ответила склонившаяся над Лидией Энн. «Все было нормально, но, видимо, он двигаться начал». «Живая?» Капитан присел рядом. «Да, но сознание потеряла, и медицинский мод почему-то не отвечает». Говорили царапины». Капитан поднял забрало шлема и попробовал перевернуть Лидию на спину. Она перевернулась, но при этом резко распрямила ноги, легнув капитана. Мышечные усилители сотворили настоящее чудо. В боевой броне гвардеец весил никак не меньше двухсот-трехсот килограммов. Однако полетел он в стену, как надутый воздухом шарик. Но последствия от удара воздушными назвать было никак нельзя. Капитан своим телом почти пробил стену, но застрял в бетоне. Он шевельнулся, только на этом Лидия экзекуцию не закончила. Она выбросила вперёд руку, и из её ладони вылетела тонкая игла сантиметров тридцать длиной. Игла угодила капитану точно в голову. Он дёрнулся и затих, изображая из себя пришпиленную бабочку. Одновременно с Лидией начал действовать и я, схватив за шеи двух ближайших ко мне конвоиров. Клякса говорила, что скат дарит владельцу непередаваемые ощущения. На мой вкус они слишком непередаваемые. Конденсатор в груди выдал импульс в два плоских электрода в ладонях, а уже оттуда высоковольтный разряд вскипятил мозги гвардейцам Родригесов, попутно обуглив кожу на моих ладонях. Медэмплант купировал адскую боль и начал терапию, восстанавливая поврежденные ткани. Третий охранник на свою беду по замку разгуливал без шлема, за что и поплатился. Один боец Лидии перехватил его со спины за грудь, другой отточенным движением свернул шею. Расправа над нашими конвоирами произошла за секунду. И эта молниеносность нам была необходима как воздух. Отправить сигнал тревоги любой гвардеец мог за мгновение. Но и расслабляться рано. Мы только-только начали свою самоубийственную миссию. «Тележку, быстро!» — скомандовал я. Двое бойцов затянули робота внутрь. Он сильно не сопротивлялся. Согласно показаниям его датчиков, лидер группы конвоиров находился в нашей комнате. Лидия уже сдергивала с руки пришпиленного к стене капитана перчатку. Тащите ее сюда быстрее, пока он не остыл. Человеческое тело, да еще усиленное имплантами, умирает не мгновенно. Какая-то активность в нем сохраняется даже после поражения мозга. На нашу удачу капитан оказался еще тем живчиком. Лидия шлепнула его рукой по замку на роботе лежке и контейнер открылся. Раздевайте их. Второй раз за день нам пришлось менять гербы на одежде. На этот раз основательно. Мы полностью раздели трупы и примерили их доспехи на себя. Наша оперативная группа снова сократилась, так как у нас всего четыре комплекта брони. Лидия, красотку со шрамом я бы взял с собой в любом случае. У нее стояли лучшие в отряде импланты. Да и ее отряд следовало обезглавить на тот случай, если она задумала вести свою игру. Н среди головорезов я тоже оставлять не планировал, но вот над выбором следующего члена команды призадумался и выбрал удачу вместо богатого жизненного опыта. «Энн и Ян, облачайтесь!» «А я?» Альту не устраивал роль пассивного наблюдателя. «А ты остаешься здесь, за старшего». Чип для роботележки болтался у капитана на шее. Его с помощью быстрого сканирования обнаружила Н. И это для нас было отличной новостью. Я надел шнурок на шею, и роботизированный транспорт поехал за нами. Но самое замечательное — то, что его распознавала система безопасности и открывала перед тележкой двери. И перед нами заодно. Планировку Дома власти я помнил гораздо хуже, чем Березового дола. Там-то я прожил всю жизнь, а Кродригесом наведывался только на светские рауты. Ну и один раз прошелся по замку огнем и мечом. С тем же самым мечом, между прочим, который сейчас висел за спиной. Повторы, повторы, повторы. Лишь бы финал сегодняшней истории отличался от того, который случился триста лет назад. Но, честно говоря, все к тому и шло. Мы, изображая из себя немного заскучавших охранников, топали по тоннелю за тележкой. Я примерно представлял, куда он нас выведет. В комплекс казарм на северной оконечности летающего острова. На встречу нам маршировал уже третий отряд тяжелых штурмовиков. Лора, судя по всему, уверена в том, что Ерма не откажется от любых условий, которые она выставит, и поэтому готовила свою армию к отправке. Нам повезло. В суете на нас не обращали никакого внимания. Мы не выбивались из общего алгоритма перемещения войск, но это работало до поры до времени. Камеры и сканеры вычленят нас из общего потока, как только отправимся к покоям владительницы, и тут же поднимут тревогу. «Здесь налево!» скомандовал я, и наша процессия свернула на перекрёстке. Тоннель здесь резко сужался. В жилую часть замка не было необходимости завозить тяжёлые боевые машины и объёмные грузы. Переход шёл по поверхности. В закруглённых стенах тоннеля врезаны большие окна. Выглянув в одно из них, я удостоверился, что направление выбрал правильно. Впереди маячила главная башня комплекса. «Лэд, гляди!» — шепнула подошедшая Энн. «Там, внизу!» Оптика и система распознавания лиц и силуэтов, несмотря на разницу в уровнях, у Курша лучше, чем у меня. Сказывалась ее шпионская специализация. Приглядевшись, я заметил на большом закругленном балконе, раскинувшемся под нашим тоннелем, две фигурки. «Владительницы решили пошептаться с глазу на глаз», — сказала Энн. «И я понимал, почему. Лора сейчас задирала налоги, которые будет выплачивать Бирюзовый дол в случае помощи в его освобождении до небес». Ермо должна пережить небывалое для владителя унижение, вымаливая помощь и торгуясь. Вот да. Сейчас обе владительницы торговались как площадные продавцы. И лишние глаза или уши благородным особам в этих спорах не нужны. Я представил примерный путь от нас до балкона. Выходил целый лабиринт. Да и то я не на сто процентов уверен, что смогу вывести свою команду на балкон. И однозначно нас по пути встретит не один патруль, а перед дверями на балкон будет поджидать серьезный заслон из личных телохранителей Лоры. У нас против них всего одно действенное оружие — внезапность. Или дурость. В мою голову заскочила внезапная шальная мыслишка. Пробежавшись взглядом за окном и найдя там нависающую над балконом балку с сенсорным блоком, я приказал Н. «Режь!» «Чего резать?» — не поняла она. «Стекло режь! Вот такой овал!» Я пальцем прочертил на окне контур требуемой дыры, не задавая глупых вопросов. Н вытащила резак и лихо прочертила линию прямо по следу на стекле, загнала в щель острие ножа, поддела и вырезанный овал с оплавленными краями ввалился к нам в тоннель. Подними забрала, попросил я Н. И когда она это сделала, я крепко ее поцеловал. Возвращайтесь к остальным. ждите двадцать минут. Если не вернусь, уходите уходить? Куда? Отвечать не стало. Сам не знал, куда они смогут уйти с летящего острова. Но удачливость Яна, профессионализм Энн и напористость Лидии куда-нибудь их довыведут. Я вскинул руку. Прицелился. Запаса троса едва хватило для того, чтобы лепучка долетела до балки. Я пролез в вырезанное Энн отверстие и прыгнул. Балка прогнулась, но мой вес выдержала. Описав в воздухе размашистую дугу, я отцепил липучку. Трос погасил инерцию, но скорость падения все равно была приличной. Грохнувшись на балкон, я перекатился. Причем сделал это крайне удачно. Вскочил на ноги буквально в паре шагов от беседующих владительниц. «Дамы, добрый день!» Я выхватил из-за спины живорез, и его кончик направил точно в горло Лори. «Надеюсь, не помешал?» «Ты кто еще такой?» Прекрасное лицо владительницы перекосило от гнева. «А, ну да. Прошу прощения, забыл представиться». Я поднял, забрал шлема. Моё лицо Лори ничего не сказала. «Тебя изжарят живьём, Потом достанут церебрал и пересадят в новое тело, которое будут купать в кипятке. Потом кислота. Следом...» «Лора, это Елагин». Ерме не составило никакого труда узнать меня в доспехах дома власти. «Елагин? Какой еще Елагин?» «Тот самый. Я Лед». Я слегка поклонился, не спуская глаз с владительницы. Лора сначала в растерянности уставилась на меня, а потом и Ерму. «Это Лед? Елагин? Но... откуда?» «Из мира мертвых. Кстати, у тебя есть шанс туда отправиться, если не будешь меня слушать». Я слегка качнул клинком. «Это точно он?» Внешне не похож, но у меня было время с ним пообщаться по дороге сюда. Он знает обо мне и о себе такие вещи, которые мог помнить только Елагин. Лора внимательно смотрела мне в глаза, видимо, пытаясь разглядеть в них что-то елагинское. Ее лицо мне было незнакомо. Если я ее и встречал в своей жизни, то встреча эта была мимолетной. «Приподнесешь ему сюрприз? А то он слишком довольно улыбается», — озадачила меня Ерма. Что Лора мне может сказать? Хотя, судя по её хищной улыбке, ей было, что мне сообщить. Она шагнула вперёд так, что острие моего меча уперлась ей в гортань. Хорошо, что у живореза выключена плазменная рубашка, а то бы владительница булькнула бы пару раз и головы лишилась. Она всё ещё пыталась найти во мне какие-то знакомые черты, жесты, манеры. Меня это начало раздражать. «Я внутри!» Под кожей. Так не увидишь. Я хочу почувствовать. И узнать, почувствуешь ли ты. Узнаешь ли меня. А я должен. Ну, было бы удивительно, если бы ты не узнал свою Лейю.